Глава шестая. «Ну, а вы женаты?» «Да уж не без этого». Они сидели в рюмочной. Грайс, приканчивая второй бокал, суаве, надо было заказать сразу бутылку и делу конец, радостно думал о той стремительности, с какой они приближались к их первому тайному свиданию. Именно тайному — Грайс нисколько в этом не сомневался, потому что не он, а пам выбрала тот почти скрытый от посторонних взглядов уголок под лестницей, где они устроились. Трудно было поверить, но факт. В первую же пятницу, всего через четыре, ну или через четыре с половиной дня после их первого обеда в Лакомщике, тогда с ними обедал еще и Сиц, они сидели в укромном подвальчике за столиком в форме винного бочонка, так что их руки почти соприкасались на маленькой круглой столешнице и непринужденно болтали. Если прибавить к этому, что муж Пам, Питер, инспектор по надзору за зданиями, охраняемыми государством, часто работал вечерами, или, вернее, объяснял вечерней работой свои поздние возвращения домой, положение складывалось просто идеальное. А ведь поначалу все шло из рук вон плохо. Его надежда пообедать вдвоем с Пам чтобы, дескать, расплатиться с ней за долженные ему ДДТ, в Дребезге разбила собдительность их общего друга Сидзе. Вообще Грайс не знал, что и подумать про Сидзе. С тех пор, как он послушал во вторник вечером телефонограмму Лукаса, Сидз по-прежнему казался весьма общительным и однажды они чуть ли не полдня с жаром обсуждали, куда сворачивает после Хаммер Смита 73-й автобус. Однако он больше не делал попыток упрочить столь приятно начавшиеся знакомства. Не приглашал Грайса вместе пообедать, не рассказывал про обычаи Альбиона, чтобы новичку было легче привыкать к новой работе, не обещал раздобыть устаревший альбионский справочник. Грайс, пожалуй, сказал бы, что в его повадках сквозила какая-то странная уклончивость. Возможно, правда, Лукас передал Сидзу, что Грайс пытался подслушать его личный телефонный разговор. Он много думал об этом. Ему даже хотелось отозвать Сидзу в сторонку и рассказать, как все получилось. Почему он оказался вечером возле телефона, зачем снял трубку и что услышал. Но это могло поставить их обоих в неловкое положение. Сидзу, похоже, были доверены какие-то служебные тайны, и он, ясное дело, не мог их разглашать. Он, скорее всего, сказал бы Грайсу, «Смотрите, старина, любопытные уши можно и прищемить». Впрочем, телефонограмма Лукаса вовсе его не ущемляла. Наоборот, начальник отдела служащих как бы выдал ему справку о хорошем социальном здоровье. «Политикой не интересуется», — объявил он. И уж во всяком случае, левым его, слава богу, назвать было никак нельзя. И все же этот телефонный звонок — Постоянно беспокоил Грайса. Он придумал ему множество объяснений, но ни одного по-настоящему убедительного. Вернее всего, Лукас набрал номер Сидза случайно. Он хотел позвонить какому-нибудь высшему администратору, начальнику отдела безопасности, например. Грайс видел его телефон в справочнике, который просто по долгу службы обязан интересоваться политическим лицом новичка. В некоторых фирмах, где раньше трудился Грайс, тоже бывало днем с огнем искали затаившихся красных. Известно же все-таки, что промышленный саботаж не бабки на сказки. А может быть, звонок Лукаса не имел отношения к работе. Может быть, они сами были экстремисты, Лукас и Сиц, члены Национального фронта, например, если говорить определенней, Может быть, Лукас, пользуясь возможностью, знакомиться с личными делами служащих, искал единомышленников. Если так, то у Грайса он быстренько получит отворот-поворот. Ну, а если стать на более реальную почву, то Лукас, пожалуй, проверял какое-нибудь Сидзово предположение. Не по службе, так сказать, а по дружбе. Возможно, Сидзу пришло в голову, что Грайс, политический экстремист, из марксистов или, скажем, членов национального фронта. Возможно, он видел по телевизору какого-нибудь политически оголтелого типа, похожего на Грайса, и дал знать об этом Лукасу. Вполне возможно. Короче, тут нетрудно было найти хоть сотни объяснений, и все они выглядели странновато. Также, между прочим, странновато, как объяснение, которое давал сам себе Грайс насчет некоторых особенностей внутри Альбионского телефонного справочника. В среду он отправился на 13 этаж и благодаря приобретенным во вторник знаниям о работе административного сектора получил под расписку комплект ДДТ. Вернувшись на свой этаж, он хотел было пригласить Пам обедать, но Сиц его опередил. Так тянулось до сегодняшнего вечера. Памы и Сиц упархивали в лакомщик, даже не взглянув на него, а он становился жертвой братьев Пенни. Сегодня утром, во время перерыва на чай, он робко подошел к паме, и сказал, что готов расплатиться за пожертвованный ему в беде талон, но она равнодушно ответила, как-нибудь в другой раз. А весь ее вид, казалось, говорил, да забудьте вы об этой чепухе. И Крайс уже поставил бы на Пам крест — если бы в лифте их отношения не развелись совсем по-другому. Лифты, как давно уже заметил Грайс, были по-своему весьма интимными приютами. Попадая туда, человек сразу же раскрепощался, вроде как перед зеркалом ванной. Бизли, например, выпячивал нижнюю губу и вдувал изо всех сил воздух ноздрями, а Грант Пейнтон мерно пощелкивал языком, словно бы изображая часы, За стенами лифта ни тот, ни другой ничего подобного себе не позволяли. Ситс, входя в лифт, сейчас же начинал напевать песенку «Обожаю бродяжить». И это при том, что в иных местах он никакого интереса к музыке не проявлял. Среди других сослуживцев Грайс отметил Копланда. На каждой остановке он тяжело вздыхал и закатывал глаза, как бы приглашая спутников присоединиться к его желанию поскорее добраться до нужного ему этажа. А миссис Рашман, возможно, из симпатии к Опланду, всякий раз чуть приседала, сгибая колени, и негромко просила «Ну, скорее же, лифт!». У Грайса не было выработанной манеры лифтового поведения, потому что в комформе он работал на первом этаже, да и само здание комформа было довольно низким. Но он очень быстро обрел нужную привычку с утром на восьмой этаж и спускаясь вечером вниз, он приучился становиться на носки и прижиматься к виниловой стенке лифта, сводя одновременно лопатки так, что они почти касались друг дружки. Сослуживцы молча одобрили это проявление индивидуальности, и он почувствовал себя среди них своим. И вот какой бы отчужденный или, скажем, просто равнодушной не была ПАМ на нейтральной территории восьмого этажа, Она неизменно становилась доброжелательно радушной, затворившись в лифте. Грайсу пока ни разу не удалось подняться с ней наверх утром. Она была поздней пташкой, что неизменно вызывало у миссис Рашман желание в шутку запеть, а ранняя птаха к нам прилетела, когда она прибегала в десять минут десятого. Но тем крепче ухватился Грайс за возможность спускаться с ней вниз по вечерам. Появляясь на службе позже всех, Пам надо отдать ей должное, позже всех и уходила. Грайс обыкновенно слонялся по холлу, пока она не начинала собираться домой. Это было видно ему сквозь стеклянные двери. И тогда, вызвав лифт, он нажимал кнопку «Задержка», чтобы двери не захлопнулись. Пам подбегала к лифту и бочком-бочком, как делают почти все люди, подбегающие к лифту за секунду до отправления, проскальзывала в кабину. На пути вниз, пока Грайс терся спиной о стенку лифта, она, отдышавшись и заглядывая в сумочку, начинала бормотать. «Так-так, что же я забыла?» Аграйс шутливо гадал. Ключи, кошелек, сезонный билет, набор казенных ручек, и между ними устанавливалась интимная лифтовая связь. Так они пропутешествовали вечером сквозь этажи четыре раза за первую неделю. Неплохое начало. А в четверг, то есть вчера, будь благословен этот день они так долго убирали свой стол что почти все служащие успели уйти оставив им лифт на двоих играясь удалось немного расширить границы их общего интимного мира сказав по моему наши лифты оборудованы встроенными печками у нас их называют кондиционерами отозвала спам они накачивают в лифты горячий воздух летом и холодной зимой тогда смахиваясь о лба Воображаемая капли пота, Грайс разыграл перед ней пантомиму «Смерть от жары», а она подыграла ему, выпетив нижнюю губу и обдувая себе снизу вверх лицо, жантильное подобие бизлейского лифтового номера, и одновременно, обмахиваясь как веером, свернутый в трубку «Ивнинг стандарт». Очень интимная сценка, здорово это в них получилось. Грайс, впрочем, вовсе не хотел спешить. Ведь сейчас давала начальные побеги его первая любовная связь на стороне, да и вообще практически его первая связь, если не считать романа, с Пегги в доках и внутренних водных путях, так что он готов был ждать ее плодов сколько угодно долго. Поэтому Пам здорово его огорошило, когда, попрощавшись у дверей Альбиона с несколькими сослуживцами, дерзко спросила, в какую он идет сторону. Посихи? Ах, в какую сону? Дабы назад Ха-Мау и Наваок мытикас тумеу бумяфосы асаои. Он был так потрясен, что даже заговорил почему-то наподобие Копланда, когда у того во рту конфеты, и ему захотелось перевести свою абракадабру на обычный человеческий язык. Простите, ах, в какую сторону? Да обычно на запад, хотя могу и на восток. Мы ведь тут как раз между двумя автобусными остановками. Чуть было не повторил он. И ему сделалось вдруг очень жарко, и оставалось только надеяться, что он не покраснел. «Мне-то на запад», — сказала Пам с такой откровенной улыбкой, что она вполне заменила прямое приглашение. Автобус Пам останавливался в двухстах примерно ярдах от Альбиона — Она пристроилась в хвосте довольно длинной очереди, и Грайс остановился рядом. Все это было, конечно, очень мило, но они очутились тут в разгар пикового часа, а впереди Пам стояло не меньше 20 человек. «Здесь до самой ночи запросто проторчишь», — кольнула его досадливая мысль. «Я вот смотрю на вас, и мне вспоминается миссис Рашман», — сказала Пам, «потому что раньше здесь останавливался ее 73-й автобус». Так что мы ходили сюда вдвоем. И я всегда точно знала, что она скажет, еще до того, как она открывала рот. А, впрочем, бог с ней, с миссис Рашман. Пойдемте-ка лучше выпьем. Хотя пам селилась говорить небрежно, Грайс почувствовал в ее голосе дрожь волнения, очень похожего, как он решил, на его собственное. Тщетно пытаясь сказаться спокойным, он хрипловато сказал, «По-моему, где-то здесь должен быть винный бар». «Правильно, за углом, рюмочная. Вы там бывали?» Даня просто однажды проходил мимо и заметил. «Заведенится так себе, но там хоть можно сесть». И вот они сидели тут, и Грайс прихлебывал из бокала Суаве, а Пам неприкрыто интересовалась его личной жизнью. Расспрашивала, жена ли он и всякое такое. Грайс чувствовал, что у него слегка кружится голова. Пока, видимо, не стоило прямо объявлять, что жена не понимает его, но намекнуть было можно. Да уж не без этого. С незапамятных, как говорится, времен. Ну и у каждого из нас появились, конечно, свои собственные интересы. Хотя, в общем, тут он простодушно вздохнул, мы живем довольно мирно. Ему казалось, что он взял верный тон. А ваша жена работает? Неполный рабочий день. В маленькой компании неподалеку от нашего дома. Она просто заходит на работу во второй половине дня и регистрирует дневную выручку, чтоб не томиться целыми днями дома. Ему очень не хотелось, чтобы паму узнала, где работает его жена. Лукасто, наверное, дознался. Он, похоже, досконально изучил Грайсову жизнь, а дознавшись, мог сообщить Сидзу. Да, его жена тоже была членом либерального клуба, но политикой, как он, не интересуется. А, кстати, знаете, где она работает? Так вот, строго между нами она работает у букмекера. Ну, а Сиц, весьма склонный посплетничать, был, судя по всему, в приятельских отношениях с Пам. Не первый уже раз Грайсу захотелось узнать, какие все же отношения связывают Сидзе и Пам. Ладно, там будет видно. Если их первое тайное свидание окажется не последним, Сидз наверняка останется с носом а иногда и даже довольно часто она работает вечерами, как бы ныряя в омут, добавил я. Так что мы, бывает, несколько дней подряд видимся только по утрам. Ну и, как я уже сказал, у каждого из нас появились свои собственные интересы. В самом деле, и какие же? Ну, она уделяет много времени местной, он чуть было не сказал местной любительской труппе, но успел сообразить, что если интересы у них женой разные, а он не прочь стать артистом альбионского любительского театра, то не должен говорить про театральное увлечение жены. Феминистской организации, чуть и закончил он. Да нет, я спросила о ваших интересах. А, я, значит, не с того конца, как говорится, начал. Какие, стало быть, интересы у меня? Ну, я, конечно, люблю посидеть за чаркой, как мы с вами сейчас. Не хотите ли, кстати, еще чарочку этого испанского напитка? Что вообще-то он сравнительно ничего. Очень даже ничего. Так хотите? Пожалуй. Только вместе с вами. Гральц подошел к стойке и заказал еще два бокала Суаве. В следующий раз он обязательно купит сразу бутылку. Ведь порциями-то получается гораздо дороже. Что еще? Снова заговорил он о своих интересах, когда они обсудили, что бармен здорово не доливает бокалы. Я, разумеется, много времени провожу у нашего гроба живых картин, если так можно выразиться. Видели вы вчерашнюю передачу «О, Господи!» «Опять этот Сильван Жапс»?» Пампа качала головой. «А мне понравилось», чуть вызывающе, словно она его осуждала, воскликнула. «Там есть прямо-таки великолепные повороты сюжета, кто бы их не придумывал». Пампа по-прежнему, только теперь немного медленнее покачивала головой, выражая легкую насмешку или, пожалуй, полное равнодушие, но уж, во всяком случае, нисколько не осуждая свою, так сказать, необразованность. Если он будет продолжать в том же духе, она просто перестанет его слушать. «Вообще-то я, конечно, слишком часто сижу перед телевизором», признал он. «Поддался, знаете ли, дурной привычке. Надо бы почаще выходить. А куда вы обычно выходите?» «Да в том-то все и дело. Куда, собственно, можно выйти? Мне обязательно надо чем-нибудь заняться. Вы вот упоминали альбионскую труппу, правильно я запомнил. Я думала, вам это неинтересно. Что вы, наоборот? Или лучше сказать, не безинтересно? Я с удовольствием к вам зашел бы на первый раз просто посмотреть. А там, кто знает, может из меня получится первоклассный Гамлет. Пама улыбнулась, но промолчала. Она не поддержала его шутку, что ему, мол, с его данными лучше всего, наверное, играть в массовых сценах и, по возможности, спиной к зрителям. Она просто сменила предмет разговора. «А что вы думаете о коварном Альбионе после вашей первой трудовой недели?» «Эгея, у нее явно прорезались сидзовые интонации. Грайсу не раз рассказывали про женщин-мартышек, рабски подражающих своим любовникам». Его сердце сжало, как чистая лапа ревности, хотя до сих пор ему было неведомо это чувство. Староват я для ревности, мысленно усмехнулся он, а стало быть, утопенка ее в вине. Что ж тут можно сказать? Осторожно откликнул сон, хлебнув из бокалы. Фирма, как фирма. И вас не утомляет ваша работа? Ну, по-моему, в коварном альбионе никто особенно не перетруждается. «А пустая бумажная волокита на работе вас не удручает?» «В каком смысле не удручает?» «В прямом, конечно». И тут Грайс опять отметил, что Пам иногда очень въедливо допрашивает своих собеседников. Первый раз это пришло ему в голову, когда она спорила за обедом с Сидзом, но тогда он как-то не обратил на это внимания. «Боюсь, что я вас все же не совсем понимаю». Пам тяжко вздохнула, словно бы удрученная его примитивностью, очень, к сожалению, характерны для нее штучки-дрючки. «Не знаю даже, как бы это сказать попроще. Вы у нас обретаетесь уже неделю, и никто здесь, по вашим наблюдениям, особенно не утруждается, мягко говоря. Причем так у нас всегда». «Вот и прекрасно!» — отозвался Грайс. Он, конечно, мог бы рассказать ей, чтобы она не считала его Грайсиком-дурачком, и о других своих наблюдениях. Например, про странности внутри Альбионского телефонного справочника, но тогда ему пришлось бы признаться во взломе Копландского архивного шкафа. А это было ни к чему. Значит, вас не удручает пустопорожнее бумажные волокиты Разумеется, нет. Дело наше канцелярское, платили бы жалования. А некоторых, знаете ли, удручают. «Вы никогда не прислушивались к воркотне миссис Рашман?» «Вот уж кто отнюдь, не перегружена работой, мягко говоря, саркастически заметил Крайс, на мгновение забыв, что Пам с миссис Рашман приятельницы. Во всяком случае, они вечно шушукались по углам». «Правильно, это-то ее и удручает. Поэтому, насколько я знаю, она и уволится отсюда, как только выйдет замуж. Ей кажется, что она не заслуживает своего жалования». А кто в наши дни заслуживает? Или вот мистер Хаким. Его с самого начала возмутили здешние порядки, и ему до сих пор не удалось примириться с мыслью, что он, по его словам, просто-напросто бездельничает на работе. Он должен радоваться, что нашел хоть какую-то работу. Да и каждый из нас должен радоваться, разве нет? Грайс добавил последнюю фразу, чтобы не показаться расистом. Там все больше левело в его глазах. «Вообще говоря, конечно, но вы должны признать, что мы тратим впустую уйму рабочего времени, а время, как говорится, деньги, и кто-то обязательно должен за него платить». Или, пожалуй, провелую. «Господа налогоплательщики, кто же еще?» — пожав плечами, — сказал Грайс. Кое-какие странности Альбиона его немного заинтересовали, но разговоры о морали, вроде затеянного сейчас ПАМ, ему всегда казались пустыми, Он попытался придумать тему, более подходящую к третьему бокалу Суаве в уютном винном баре. Но зря он ломал себе голову, потому что Пам неожиданно сама сменила тему. «Скажите, Кремент, у вас есть какие-нибудь политические взгляды?» «Странный вопрос. Впрочем, вовсе не странный. Если она сама занималась политикой или, к примеру, помогала Сидзу, которая, в свою очередь, помогал Лукасу выяснять политическую ориентацию служащих. Докопался же Лукас, причем неизвестно каким образом, до его либерального клуба. Но если она была звеном в этой цепочке, то должна была знать и ответ на свой вопрос. «Я ровно год состоял членом Форест-Хиллского либерального клуба», «осмотрительно», — сказал он, припомнив эпизод, — из одного старого фильма, где герой отвечает на вопросы комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. И вступил в него, чтобы общаться с людьми. А политических взглядов у меня просто нет. Какой бы ни была причина ее дознания, он ответил ей чистосердечно. Грайс издавна поддерживал на выборах ту политическую партию, которая снизила его подоходный налог или обещала сделать это, когда придет к власти». Закончив свой краткий отчет, он спросил Пам, а у вас? Да тоже фактически нет, ответила она. Я из тех, кто голосует по случайному капризу. Но тут уж разрешите вам не поверить, подумал Грайс. Однако в последнее время мне стало казаться, что политические взгляды — основа всех основ. Каких таких основ? Туповато спросил Грайс. Он вдруг совсем перестал ее понимать. Выпив три больших бокала, то есть практически полбутылки с ОВ, он чувствовал себя не то чтобы пьяным, но все-таки немного под кайфом. Да и на нее вино должно было, разумеется, подействовать. Ну, мы вот привыкли говорить, что работа для народа — это, мол, основа всех основ. А если вдуматься поглубже, можно, по-вашему, как бы это лучше сказать, ага, вот, можно, по-вашему, всеобщую занятость назвать самым главным делом. Или нужно считать в идеальном, конечно, мире, что если такую-то, к примеру, работу люди делают втроем, а с ней вполне справятся двое, то одного, стало быть, надо объявить безработным. «Что-то я вас не понимаю», — пробормотал Грайс, на которого слова в идеальном мире произвели устрашающее впечатление. метафизик он боялся пущей безработицы. «Нет уж, подождите, не перебивайте, дайте мне сказать». Многословно потребовала ПАМ. Она уже допила свой бокал, и он подумал, что если они выпьют еще, ему придется выносить ее из рюмочной. «Допустим, вы директор и распорядитор нашего Альбиона». Она хотела сказать «директор-распорядитель». «Здорово же ее развезло». «Которым я, слава Богу, никогда не буду», — вставил он. «Слава или не слава, смеяться надо мной...» Но повремените. Я, конечно, выпила три бокала Суаве, но это очень важный вопрос. Вот, значит, вы главный босс британского альбиона, и вам неожиданно захотелось пойти в отдел Канс а там, значит, некая миссис Фос решает кроссворд из ивнинг стандарт. Миссис Рашман вяжет жениху свитер. Аранжаб Хаким торгует конфетами, Клемент Грайс, взгромоздив ноги на стол, «Вряд ли мне удалось бы увидеть самого себя. Вы прекрасно знаете, про что я толкую, не перебивайте, пожалуйста. Вы, значит, сразу видите, в отделе слишком много служащих, и вам ясно, этого, этого, этого надо уволить. Или, по-вашему, нужно сказать, ладно, много места они не занимают, жалование получают, небольшое, а если их отсюда выгонят, то где они спрашиваются, найдут работу». Ее вопрос неприятно задел его. Ведь совсем недавно он сам был вышвырнут на улицу, когда служащих оказалось слишком много. Нет за бокалом вина, ему такие разговоры вести явно не хотелось. Он вдруг заметил, что она выглядит не очень-то привлекательно. Кожа у нее на лице была чересчур смуглая или, пожалуй, желтоватая, и в свете неярких электрических ламп на фоне бурых стен подвальчика она казалась какой-то неумытой. Подносом у нее темнели чуть пробивающие усики, и они были не единственной мужской чертой, спорила она, да и просто говорила тоже по-мужски, самоуверенно и свысока. «Я, не способен вышвыривать людей на улицу», — сказал он. «Можете считать это ответом. Меня ведь самого совсем недавно вышвырнули, и мне, знаете ли, было не до шуток. Так вы, значит, оставили бы нас всех на работе, «Хотя делать нам здесь решительно нечего?» «Да, оставил бы. При прочих равных условиях». Грайс не смог бы объяснить, что означает его последняя фраза, но Памни спросила. Она, слава богу, отрезвела, может быть, от чрезмерного возбуждения. Но при этом, как с огорчением заметил Грайс, потеряла к нему всякий интерес. Отставив бокалы, взяв сумочку и перчатки, она равнодушно сказала. «Ну вот и хорошо». «Их первое...» А похоже, что и последняя встреча подошла к концу. И Грайс подумал, что зря назвал ее тайным свиданием. Видимо, его просто экзаменовали, и он вовсе не был уверен, что успешно выдержал экзамен. Молча открыв сумочку, Грайс решил, что сейчас ее не позабавит. Шутка о наборе казенных ручек. И тоже смолчал. Пам вынула из нее какую-то неряшливого вида брошюру, вроде политического манифеста или ученого трактата. Уж не собиралась ли она завербовать его в фабианское общество? «Возьмите-ка», — сказала она, — «только не забудьте отдать, когда прочитаете, а то их осталось у нас очень мало». Пам, значит, все же понесла ему пресловутый альбионский справочник. Если бы это был жест дружелюбия или еще лучше особого внимания, Грайс, конечно, почувствовал бы теплую благодарность. Но Пам вела себя как чиновник общества помощи бедным. «Спасибо. Вы очень любезны». Грайс надеялся, что в его голосе слышится оттенок холодного безразличия. «Но я уже ознакомился с ним, благодаря Копланду. А вот этого говорить не следовало. Теперь придется как-то заметать следы. Он лежал на его архивном шкафу. Пам неизвестно почему, если только она не подозревала, что он лазал в шкаф за конфетами, бросила на него один из тех странных взглядов, которыми обменивалась Сидзом, когда они припирались об альбионской труппе в лакомщике. И много вы узнали? Да не очень. Вот, к примеру, там есть длинный-предлинный перечень наших дочерних компаний, но ни словом не упомянуто, чем они или сам коварный альбион занимаются». «Я знаю», — сказала Пам с тем же таинственным видом, который она напустила на себя, небрежно бросив свое, вот уж действительно, в ответ на Грайсов вопрос, «Чем занимается их фирма?» Влакомщик лакомщике ее заставил умолкнуть сиц но сейчас она замолчала без его помощи и, встав, пошла к выходу из бара, предоставив Грайсу решать самому, идти за ней или нет. Однако, поднимаясь по лестнице, к входной двери, она на секунду остановилась, якобы чтобы надеть перчатки, и, окинув его задумчивым взглядом, интригующе сказала, «Знаете, это может прозвучать глупо, да и выпили мы больше, чем нужно, но я никак не могу сообразить, наблюдательного человека или нет. Вроде бы да, но и на раз вы не замечаете самых очевидных вещей». «Я вообще-то стараюсь глядеть в оба, немного обиженно пошутил Грайс, всем своим видом, однако, показывая, что ждет продолжение. «Тогда, если вы заметите что-нибудь странное, обязательно мне скажите, ладно?» — попросила там «Только мне одной». «В каком смысле что-нибудь странное?» Грайш хотел задать этот вопрос, но не успел. Она так быстро сбежала по лестнице, что он догнал ее только на улице. «Да, неудачно выдался у него вечерок».